Глава двадцать восьмая. Круглый глаз Эльмоу сверкнул зелёным зрачком и исчез. Я ждала, что прямо сейчас в помещении появятся дриады. В полной тишине прошла минута, вторая, пятая, и ничего не происходило. Вот только росток как-то весь обмяк на своих уже подсохших корешках. Если бы речь шла о человеке, я бы сказала, что он устал. Ну что ж, продолжим. Кажется, господина Листья ждать не стоит, а дело у нас ещё не в проворот. Усилило освещение, и жуткие глаза стали не видны, а, может быть, исчезли вовсе. В ярком свете домашние почувствовали себя увереннее, разговоры стали громче, жесты раскованнее. Раз управляющие, те неспокойны, то и остальным можно расслабиться. Те, кто забрался повыше, благополучно спустились. «Васила, дорогая, возьми себя в руки, нам очень нужна твоя помощь». Женщина встрепенулась, отклеилась от улыбающегося во все 32 зубов Лина и изобразила готовность действовать. «Выдай ребятам новую посудину для Эльмоа, пожалуйста». Амир нашла глазами мальчишку, который уселся прямо на полу и изучал преобразившееся растение. «Иди выручай своего растительного приятеля. Марк, помоги Амиру с посадкой, хорошо? И поторопитесь, скоро будем накрывать на стол». Конструктивная деятельность — лучший способ пресечь панику или иной бедлам. Сто раз в этом убеждалась. Пад, проводивший глазами Амира, бережно держащего комок корней в ладонях, осмелела и потянулась к непросмотренным ещё книжкам. Это она правильная. Ещё не все подарки нашли адресата. К добру или к худу, но ещё два члена нашей большой семьи пропустили основную часть праздника и присоединились к нам уже затемно, встреченные радостными приветствиями присутствующих. Беатрис и Дэвис не могли появиться раньше, так как у них был очередной кастинг ней. Вот сколько можно упрямиться? Как не уговаривала я подругу приводить ребёнка на день к нам — Та не соглашалась ни в какую. И причина-то неубедительная. Дескать, ребёнок болезненный, на портал реагирует плохо, да и не дело это пользоваться служебным положением. А как было бы удобно? Привели ребёнка, отработали день спокойно отправились домой всем семейством. Ребёнок сыт, обихоженный, ходит на уроки. Вот я решила сдвинуть этот валлон с места, приготовила для Беатрис особенный подарок — сертификат на право пользоваться ресурсами нашего дома для воспитания чада». За символическую плату. Один золотой в год. Если уж и этот документ ничего не изменит. Значит, такова принципиальная позиция Беатрис в этом вопросе. Для Дэвиса я подготовила в подарок два мощных накопителя. Всё-таки он не молод и не самый сильный маг. Его работоспособность — результат большого опыта и огромная работа над собой. Запас энергии — это страховка от возможных передряг. Так мне будет спокойнее, ведь он отвечает не только за себя, но и за детей». Дэвис взял на себя функции провожатого как змееловов, так и магов, плюс детские экскурсии и перемещение продукции для продажи. В гостиной царила Паула. Она взяла в свои руки развлекательную программу, с удовольствием принимая идеи со стороны. Благодаря творческому подходу в играх участвовали все присутствующие, давая воспитателям небольшую передышку. Всё же день сегодня суматошный, энергия бьёт через край — И уследить абсолютно за всеми воспитанниками проблематично. Однако к ручейку присоединились и взрослые, а игра фанты подарила этому дому много смеха и веселья. Большую, нарядно задрапированную корзину сложили разную мелочевку, а роли распределили так, чтобы каждый мог побыть и одариваемым, и объявляющим фант, и достающим подарок. Веселая неразбериха была гарантирована, потому что девчачий предмет, например, голубенькая лента с розовой вышивкой, Достался брутальному крафту, а хрупкая Малика получила инструмент для резьбы по дереву. Вот ещё повод посмеяться и пообщаться, обменивая свою добычу на что-то более приемлемое. Тени гостя студенты получили повязанному шарфу с вышитым соколом и поручки самописки из перламутра, которые я закупила во время отдыха и приберегла для такого случая. Студенты подарком удивились, дескать, они ничего не приготовили. Можно подумать, что наша снежная радость — недостаточный подарок, Мы нам подарили море веселья, так что не выдумывайте». Воспитатели получили оздоровительные амулеты. Это вторая тестовая партия, над которой сайта и Димку мудрили с первого дня наших занятий в Академии. Руны рунами, а вот Димкино воздействие исследовалось тщательно. И не только магически. Спустя некоторое время силы удара первомага стали проверять на реальных больных, которых в целительском крыле Академии всегда было с лихвой. Ректор дал добро на изготовление этих амулетов. В массовом порядке, так что переговоры шли полным ходом. За небольшой процент Академия готова была не только взять товар на реализацию, но и подтвердить качество своим именем. Когда Сайтон, как заправский барыга, торговался со мной до хрипоты за процент, причитающийся Академии от продажи сертифицированных оздоровительных кулонов, мне наконец пришла в голову мысль поинтересоваться мнением ребёнка. А согласен ли он вспахивать на благо родного приюта? Ведь на его плечах будет самая важная задача. А уж изготовление самих кулонов и нанесение рун — дело второстепенное. «Легко», — не задумываясь, согласился ребёнок. «Мне всё равно нужно на чём-то учиться. Вот только...» И хитрющий взгляд из-под чёлки. «Что?» — поторопила я ребёнка, только Димка всё молчал, склонив голову слегка набок «Ты от кого научился так манипулировать людьми? Говори уже, знаешь ведь, что нервные клетки не восстанавливаются». «А у меня их и без того мало осталось». Парень загнулся от смеха, вызывая у меня ответную улыбку. «Вот ведь хитрый лис». «Балов за такую ответственную работу, наверное, больше будут начислять». Перестав хвататься за живот, все же задал он вопрос. «Ну ты жук, но прав. Бальную систему можно будет пересмотреть». Это была красивая и недешевая вещь. Первые образцы представляли собой подвеску из дерева грух на серебряной цепочке. Кулончик формы размером напоминал двухрублевую монету, где на одной стороне красовались руны, а на другой — логотип Академии. Эдакие знак качества, подтвержденные самим архимагом Сайтоном. На этих кулонах Димка учился владеть своим даром. Если старшее поколение получило амулеты бодрости и оздоровления, то кулоны Лиена, Марьяны, Рады и Беатрис имели еще один посыл — усиление привлекательности. Вот убедится Беатрис на собственном опыте в том, что кулон работает — и пусть ювелира-дизайнера. Это будет самая дорогая и самая брендовая наша продукция. По оценке сайта на продажу одного экземпляра принесёт деньги, на который можно будет содержать наш дом Декаду. К амулетам старшее поколение домашних отнеслось с вежливым скепсисом. Сомнительно, что кулоны от мага-недоучки хоть как-нибудь улучшат здоровье. Подобные украшения изготавливали сильные маги, и цены сгибали немалые. А тут студент-первогодка со слабым даром, да ещё и на халяву, «Берите, пока дают!» Неаристократично фыркнула леди Диметра, доставая из-под платья свой кулон и демонстрируя его всем желающим. «О, парня, явно дар. Хотя я, как и вы, сомневалась по первости. Сколько, по-вашему, мне лет?» Публика недоуменно промолчала. «Вы же мама дяди Вереса?» — поинтересовался Димка Шон. «Названная», — подтвердила Диметра. «Ага, значит, вы все равно старше». Сделал логичный вывод ребёнок. «Ему сейчас... 55», — подсказал мужчина. А я чуть было рот не разинула от удивления. Вот этому поджарому крепкому мужчине 50 с хвостиком? Обалдеть! На Земле в эти годы большинство уже представляли собой категорию увядающих. А в этом мире 50 — чуть ли не самый расцвет сил, тем более у мага, у которого продолжительность жизни и того больше. «Так, если вы не мак и старший дядя Вереса, то вам примерно...» Димка Шон задумался, подсчитывая в уме возраст пожилой леди и демонстративно загибая пальцы. Растерянность Диметра была очень заметна. Не ожидала она такой тщательной проработки вопроса. «Скажем так...» — ловко свернула детские размышления бабушка Эмилии. «Я не младше уважаемого Ульха». Ее лицо стало лукавым. «А кулон чуть меньше двух месяцев». Сейчас, когда яркое освещение выявляло всё то, что женщины обычно стараются скрыть, пожилая леди не выглядела такой уж пожилой. Не сбросившая лет 15 и не превратившаяся в молотку, на деле она выглядела куда лучше, чем при нашей первой встрече. Я внимательно вглядела в её пальцы, украшенные лишь вдовьем кольцом. Руки стареют в первую очередь, выдавая истинный возраст хозяйки. «Если со старением кожи ещё можно побороться...» то возрастные изменения суставов не скрыть ничем. Пальцы были ровненькими, на коже не стало возрастных тёмненьких пятнышек, так называемых цветов смерти. Ногти были гладкими и розовыми. Да и сама леди выглядела свежо и бодро, несмотря на весьма утомительный, насыщенный впечатлениями и переживаниями день. Время шло. Марк внёс новый горшок Сельмова. Адриат всё не было. Пора было за стол, Воспитанники всё чаще с нетерпением поглядывали в сторону столовой, откуда доносились потрясающие ароматы. «Леди Ли», — раздался звонкий голосок, — «тут ваши подарки лежат, то есть для вас». Патрисия уже достала свёрток размером с батон, отложила его в сторону и вновь нырнула под пушистые ветки хвои. Раздался короткий девичий вопль. Грубое непечатное ругательство, выкрикнутое детским голосом, звучало как-то особенно неприятно. Пат вынырнула из-под растирая тыльную сторону ладони. «На руку наступил гад!» — пояснила несносная девчонка, оправдываясь под строгими взглядами сразу нескольких воспитателей и наставников. «Угу, очень понятно. Какой такой гад наступил на руку ребенку? Да еще под праздничным деревом. То, что и реально больно, я верила, но...» Дерево вздрогнуло, закачались игрушки, зашевелились и натянулись бусы, как будто кто-то приподнимал их невидимой рукой, образуя проход арку. Воздух задрожал маревом, сгустился и, наконец, материализовался высокую, стройную девушку-подростка. Пока население нашего дома смотрело на неё во все глаза, появился листиван. Листик осмотрелся и уверенно двинулся к сидящей на полу пад. наклонился и, не прикасаясь, поддул на пострадавшую руку. «Извини, пожалуйста, это вышло случайно», — повинился Дриат. «Да ладно, уже не болит», — заулыбалась под щербатым ртом. «Здравствуйте, господин Листик. А вы к нам в гости? Хотите с нами поиграть в снежки? А кого вы к нам привели? Красивущая Актона. Она будет с нами играть?» Пат выстреливала вопросы со скоростью пулемета «Максим». тем самым заполняя образовавшуюся тишину. Если наши домочадцы уже общались с представителями лесного народа, то для гостей это был сюрприз из сюрпризов. Что называется, бомбу сбросили. Невозмутимый дриад внимал детской непосредственности и непрерывающемуся извержению как загипнотизированный. Лишь зеленые листочки в косе норовили пробраться поближе к затылку. Такой предвкушающий алчный получился взгляд у нашей Забиеки. Пора было спасать гостя. Господин Листьева, рада, что вы все же решились нас посетить. Я надеялась, что вас будет больше. Здравствуйте, леди. Позвольте представить вам мою спутницу. Дочь дома Ивы. Альсария. Девушка была очень юна, на вид не старше нашей Нее. Медно-красная коса с крошечными ивовыми листочками, светло карие с оливковыми зрачками глаза и конопушки — Не кругленькие точечки, а штришки. Прямо как на тех цветах, альстромериях, название которых мне напомнило её имя. Она была какой-то очаровательно длинненькой и тоненькой, если бы не наряд цвета зелёного яблока с отделкой из коричневой сетки, надетой поверх основного платья, как туника. Она смотрелась бы невесом прозрачной. Казалось лишь, богатая коса вьющихся волос не давала ей воспарить. Прекрасное лицо было отрешённо безразличным. «Ну, этакой мины нас не удивишь и не запугаешь. Бедняжка такая молоденькая уже смертельно скучает. То, что деве лет четыреста, а может, и восемьсот, поверить не получалось. Подросток подросток». «Просим прощения за причиненное неудобство?» Голосок лесной гости походил на журчание ручейка. «Мы не хотели никого пугать, но вашим детям удалось разодорить наше любопытство настолько, что мы не могли удержаться в привычных рамках». «Остальные постеснялись прийти, но просили передать подарок». Девушка-подросток, смущаясь, подошла ближе и протянула мне нечто, в чем я не без усилий опознала семечко. Оно было гигантским, размером с крупный каштан, а по форме напоминало шипастую улитку, вызывая ассоциацию с семенами календулы. «Не подарок, а очередная загадка. Главное не показать истинные эмоции. Что там говорят? Даренному коню в зубы не смотрят?» Вот и мне стоит принять дар и поблагодарить за него. Так что улыбаемся и желательно как можно более восторженно. Вот только интересно, у лесного народа все подарки столь необычные? Или это я какая-то неправильная, что то и дело мне дарит растения Ричард, конечно, отличился больше всех в данном направлении, но и оживший самостоятельно передвигающийся Эльмо был за гранью нормального. В прошлый раз я налажала, не стала давить, выясняя подробности. И к чему это привело, спрашивается? По дому ползает глазеющее растение. Сегодня я такой ошибки не допущу. Я была намерена вытрясти из она всю подноготную странные семечки».